«Взойди». Энергия тьмы потекла вниз и сквозь редкую зеленую траву впиталась в землю, образовав собой черный слой земли, пульсирующей энергией. Путем нехитрых манипуляций я подключил источник энергии к попугу, который с любопытством наблюдал сверху за тем, чем я занимаюсь. «Это временно, пока не взойдет, поднял я голову в сторону нахмуренного клювика. «Ничего не поделать». Пространственному древу нужна была стартовая энергия для роста. На данном этапе кушает оно не так много, так что селенок попуга вполне хватит. Да и подключил я его не так, как батарейку, а скорее как ретранслятор. Но чтобы ускорить процесс, я вытянул из кармана второй, полученный от Карла осколок, переливающий чернотой и перламутром и Его мне к этому моменту удалось напитать тьмой на 67,33%, но пока этого будет достаточно. С этой мыслью я положил осколок на черную горсть, и он медленно опустился под землю, приводя энергию вокруг в движение. Начало было положено, и я, довольный и слегка истощенный, пришел на кухню, закинул в себя еще одну порцию завтрака и обновил допитый кофе, но энергии это особенно не прибавило. Насыщенные события последних дней немного просадили мои энергетические батарейки, и мне срочно требовалось что-то поэффективнее кофе, сна и еды. Другими словами, мне была просто необходима портальная энергия, и я открыл и перечитал один из утренних докладов лекции. Это была сводка поступивших к клану теней заказов. «Был же где-то здесь!» — пробурчал я, перебирая глазами по списку, и с улыбкой остановил палец на нужном и раскрыл подробности. Клан Металла обратился с просьбой уничтожить отожировшуюся Альфу из семейства Гроксов. Носорогоподобная тварь, что обитает на втором ярусе портала Трезубец. Перед первым попаданием в проклятую женскую душевую я без особенных проблем зачистил гнездо таких Гроксов где как раз был один альфа. Да, тварюшка опасная, но в рамках С-класса. На первый взгляд, не должна вызывать проблему у одаренных металла. Но, судя по отчету клана металла, эта альфа отличалась крупным размером и агрессивностью, и сражение с ней обычным способом угрожает обрушению шахты и требуется устранить ее максимально деликатно. В данный момент тварь заперли на подходах к месту добычи, и по всем каналам ищут того, кто уничтожит угрозу. Из-за того, что тварь угрожает важному участку добычи и контракт сочный, оплата весьма щедрая. 400 тысяч импов за убийство одной особи. Плюс покрытие всех расходов на транспортировку и вооружение. А также никаких претензий на полученный лут. Больше всего меня в контракте привлекала именно транспортировка. Насколько я знал, у клана металла были собственные средства передвижения по второму ярусу трезубца. И это очень кстати. Недолго думая, я через лексу передал согласие на заказ, и уже через полчаса кайман приземлился на рынке трезубца. Припарковались мы с шумом, блеском и шиком. Кто-то говорил про представительность клановой техники. Так летающий кайман был верхом технической мысли, на которой. Оборачивались и кидали на нас завистливые взгляды. Отполированный до блеска боевой внедорожник с гербами клана теней привлек много внимания. На рынке обитало множество стражей с передовой, и они по достоинству оценили машинку, так как разбирались куда больше столичных зевак. Глеб же был побрит, в наглаженной рубашке и выглядел, словно на свидание собрался. Поначалу я не понял, куда он так вырядился, но сейчас стало понятно. На рынке трезубца располагалась также шестая имперская механизированная часть, и Глеб хотел повыпендриваться перед коллегами. Впрочем, я был только за формирование позитивного имиджа клану теней, потому ничего не сказал Глебу и отпустил его развлекаться со своими фанатами. Сам же я проведал Пахома, перекинулся с ним парой слов, и со взятому лавочника пустым рюкзаком под лут направился в портал Трезубца. Путь до Древа не занял много времени, и вместо поезда на спуске ко второму ярусу меня встретил странной формы транспорт, похожий на грузовую телегу с двумя сиденьями Сама телега была сбита из добротного стихийного металла и имела крытые отсеки под руду. Видно было, что сиденья налепили поверх, и ни о каких удобствах тут речи не шло. Это были аскетичные кресла из металла с простеньким каркасом безопасности. Перекинувшись парой фраз с немногословным водителем, который представился Игорем, я сел, пристегнулся, и телега помчала нас вниз. Поначалу мы двигались по основной спирали, ведущей к форту. Но примерно на середине пути свернули на одной из развилок в глубины круглой шахты и передо мной словно открылся новый мир. Я явно недооценил масштабы второго яруса, которые на самом деле поражали своей глубиной. За 10 минут мы проехали уже 50 побочных шахт, в которых, судя по звукам, шла непрекращающаяся работа тысяч людей. Где-то убивали твари, где-то долбили руду, где-то обрабатывали, где-то обустроили палаточный пункт. Тут кипела самая настоящая жизнь. Весь ярус представлял собой целый подземный лабиринт, перемещаться по которому можно было на этих телегах, которые с ветерком мчали по проложенным рельсам. За 30 минут мы проехали расстояние, которое пешком преодолевалось бы часов 10, и все это время мы ехали вглубь портала, удаляясь от его центральной населенной оси. Похоже, портал «Трезубца» поставляет империи куда больше ресурсов, чем я мог себе представить. И неудивительно, что его даже не пытаются закрыть. Чем дальше мы ехали, тем меньше попадалось ответвлений, а спустя час пути ответвления и вовсе не содержали рельсы и в большинстве своем были запечатаны и обнесены лентой. По мере углубления рос и стихийный ответ металла, который составлял уже 23%. смертельный показатель для неподготовленного одаренного. При этом везущий меня водитель и не думал останавливаться. Да, все риски были указаны в контракте, но хладнокровие этому Игорю не занимать. Он ведь прекрасно знал, кто я и когда уже казалось, что глубже ехать просто некуда, телега резко взяла вниз, и скорость тройкратно увеличилась. Происходящее уже больше походило на падение, чем на езду. Последнего живого человека мы видели много километров назад. И какой идиот вообще додумался забираться так глубоко? И главное, зачем? В итоге, только через 12 минут реактивного падения на чуть ли не отвесной железной дороге мы остановились, уперевшись в черно-желтый ограничитель из стихийной стали. Стихийный ответ здесь достиг 42%. Дышать обычным способом в таких условиях не представлялось возможным. Сделать здесь полноценный вдох было равнозначно смерти. Питающие повсюду микрочастицы стихийного металла просто разорвут легкие на мелкие кусочки, Меня спасала работающая на максимум аура тьмы, а водителя Игоря — металлический шлем, выполняющий роль фильтра. Но даже так ему дышалось тут тяжело, хотя слабым бы я своего провожатого не назвал. в порядке, господин Маркус?» — скриплым голосом уточнил он. «В полном?» — улыбнулся я, спрыгивая с телеги. Водитель окинул меня странным взглядом, после чего указал мне на правый тоннель. «Альфа Гроксов замурованном в том проходе», — сверился Игорь с коммуникатором. «По нашим расчетам он выберется оттуда через три часа. Ваша задача — подготовиться к этому моменту и устранить тварь, не допустив обрушения основной шахты», — указал он на левый, частично освещенный тоннель. Все предельно понятно?» — кивнул я, так как уже изучил все подробности задания по пути сюда. К чести клана Металла информацию о ней предоставили весьма исчерпывающую и ничего не утаили. Этот момент Лекса особенно проверяла, но все равно вынесла вердикт, что это подстава. Если честно, то я и сам склонялся к этому варианту, но, как я и сказал, столице мне прямо сейчас делать было нечего, а источник сам себя не восстановит. Если для пополнения энергетических батареек мне потребуется попутно обломать пару-тройку убийц, это даже плюс. что ты еще хотел?» — спросил я, глядя, как недоуменно замер Игорь. «Господин Маркус, может, вам все таки нужна помощь? Мы можем совершенно бесплатно предоставить широкий спектр оборудования, способного ослабить тварь. Ловушки, зацепы, водяные гранаты. Да и фильтр бы вам не помешал. Воздух здесь» оказательно сделал он вдох и закашился от спасибо у меня есть все что нужно кивнул я на пустой рюкзак игорь тяжело вздохнул хотя я бы не отказался от услуги транспортировки туши альфа когда я закончу да конечно закивал водитель весь лод будет вывезен за наш счет согласно контракту в таком случае я вас оставлю господин маркус вернусь за вами через шесть часов «Искренне желаю удачи!» «И тебе!» — помахал я рукой. И вновь окинув меня странным взглядом, водитель умчал телегу наверх, оставив меня одного в темноте пещеры. Хрен знает, насколько глубоко относительно поверхности я сейчас находился. Пять, десять, тридцать километров. Не факт, что у этого биома вообще существует поверхность. Легкие жгло от перенапряжения все тело покалывало от обилия остальных частиц вокруг на языке оседал металлический привкус а привычную глазу темноту нарушала пара тусклых ламп рассеивая свет лишь на метр вокруг себя вопрос нахрена кому то в своем уме лезть так глубоко оставался открытым но отведенные мне шесть часов начали отсчет и я не собирался впустую терять ни секунды в этом прекрасном местечке Перекинув рюкзак поудобнее, я свернул в правый проход, где довольно быстро уперся в гладкую металлическую породу. Она блестела, словно отполированная, и явно была делом рук «Весьма тонкая работа», — сказал я, тщательно ощупав плиту. Игорек не соврал. С той стороны кто-то отчаянно пытается выбраться, и запаса прочности техники стены хватит примерно на три часа. А значит, ровно столько у меня есть на то, чтобы провести время с пользой. Помимо двух широких шахтерских тоннелей, вырытых человеком, здесь имелось из десяток более мелких, созданных тварями. Выбрав из числа ходов, в которые я мог поместить тот лаз, от которого шел самый сильный стихийный ответ, я перемахнул через перегораживающую ленту с табличкой «Опасная зона», и с дымчатым клинком наперевес, посвистывая, направился вглубь. Невысокий мужчина неопределенного возраста сидел в позе лотоса посреди тренировочного зала храма. Его босые ноги упирались в старый дощатый пол. Руки были расслаблены, а глаза безмятежно прикрыты. До слуха самурая, Доносилось жорчание водопада и ласковое пение птиц. Но его душа была неспокойна, как и весь чуждый ему город, в котором он волею старейшины находился. — Ты точно нашел достойного зваться бусе среди имперских бездрей? спросил тягучий старческий голос через наушник-коммуникатор. — Никакой ошибки, сенсей. Не открывая глаз, практически беззвучным шепотом отозвался Нобу. Аркус прошел испытание напитком тысячи солнц, и навыки его обращения с катаной на уровне наших лучших претендентов. Вот как задумчиво протянул старческий голос. Тогда, на благо храма и дома Ида, ты должен завербовать этого имперца. Должен? слегка удивился Нобу. Но, сенсей, мусей нельзя стать по принуждению. «Вы сами учили меня этой истине?» «Учил. Но в названном тобой случае этот Маркус уже является боси. просто еще этого не знает. Он должен принять наш путь или отдать свою душу стихи. Это понятно?» «Да, сенсей?» «Хорошо. А что с имперской девицей?» «Дату свадьбы назначили?» «Еще нет, сенсей». Из-за суматохи в столице князь приостановил переговоры. «Плохо. Это мы должны первыми закрепиться в империи, а не эти западные смертопоклонные выродки. Каковы их силы?» Девочка-демон из рода фон Грейвов и, по слухам, сам герцог фон Грейв. «Значит, они нас пока опережают. Этого нельзя допустить. Посылаю подкрепление. Жди и будь готов действовать». «Да, сенсей, я вас не подведу», — ответил Нобу и открыл полные решимости синие глаза. Глава 23 местные гроксы оказались веселыми ребятами. Обычно эти твари, похожие на сотканного из металлических пластин, зубастого носорога, селились в глубинах пещер, где питались стихийным металлом. Это лакомство творюшки любили даже больше, чем людскую плоть, а потому в большинстве своем были не агрессивными существами. Здесь же все обстояло иначе. Стоило первому Гроксу меня увидеть, как он тут же бросился в атаку с диким рёвом и пеной у рта. Его обычно блестящие серебристые пластины были тусклыми, бурообразный рог частично надломлен, а лапы тонки настолько, что при попытке взобраться на стену тварь потеряла всю скорость и едва не упала. Но главным отличием от обычных гроксов у местных было в глазах. Вместо золотого они сияли бронзовым оттенком с ярко выраженной красной примесью, примесью ярости. Убив первого, я не придал этим различиям особого значения. Но когда пошел второй десяток, разница в поведении и внешности стала очевидна. Местные были слабее физически но компенсировали это яростной агрессивностью обычно не присущей этому виду люди устроившие тут добычу иномерных металлов согнали твари из ценных пород которыми они питались этим самым лишили пропитания а вместо того чтобы истребить создали сеть специальных труб из стихийной воды гроксы были не в состоянии приблизиться к высокой концентрации ненавистной стихии воды и вынуждены были отступать все глубже и глубже в пещеры, где у них становилось все меньше и меньше еды, а численность их при этом не уменьшалась, а только росла. Как итог, твари истощали и обозлились, по сути создав новый подвид яростных гроксов. Их челюсть немного деформировалась, чтобы им было легче мигрировать и создавать ходы, а на лапах исчезла серебристая броня, уязвимая к воде. Получая подпитку от портала, твари постепенно адаптировались к новым условиям существования. В башне было несколько исследований, которые описывали необычайно высокую адаптивность портальных тварей. При этом она наблюдалась практически у всех, независимо от типа, формы, класса и стихии обитания. Твари были способны меняться, чтобы выжить. И меняться очень быстро. Правда, в случае со мной изменения Гроксов были мне только на пользу. Эти твари были способны чувствовать вибрацию на огромных расстояниях, и потому у орда голодавших тварей, желающих покарать наглеца, вторгшуюся на их территорию, пребывали бесконечным потоком. Поначалу они ломились по лазу прямо в лоб, но когда им стало не хватать места на всех желающих, атаки стали сыпаться со всех сторон. Это было удобно, ведь мне не нужно было никуда идти. Я нашел комфортную для обороны развилку, где спина была прикрыта нерушимой породой и кружился в смертельном танце с десятками прибывающих каждую секунду гроксов. Изголодавшиеся тварюшки мчались ко мне со всех концов портала и встречали тут свою бесславную смерть, после чего через поглощение отправлялись в мир тьмы, чтобы освободить в узком тоннеле место для новых смертников. Кровь неслась по венам, словно сумасшедшая. Энергия втекала в меня нескончаемым потоком, часть из которого я тут же пускал в ход против очередной волны. Но поскольку дымчатый клинок рассекал стальную броню Гроксов с одного удара, основные мои затраты были только на защиту. Вот жжение в пятке и рукоять со звоном выбивает рогатому на лицу глаз. Дезориентированный Грокс воет от боли, но недолго. На длани длони сумрака — вгрызается ему в лоб, и тварь замолкает. Поглощение. Курок Удар. Повторить. Пять. Десять. Сто раз. Мышцы скрипели. Адреналин отзывался звоном в ушах. Пот застилал глаза, а улыбка не сходила с моего лица. Давно я не бился на пределе физического тела, и сейчас я был близок к нему как никогда. Одна ошибка в контроле и зубы, способные раскусить стихийный металл, оборвут мою жизнь. Один неосторожный выпад, и я лишусь клинка, без которого меня просто раздавят толпой, как груду металлических камней. Но мне было весело. Настолько, что я увлекся и задержался на охоте дольше, чем планировал. «Простите, извините, я спешу. Пардон!» — бросал я фразы одновременно со взмахами клинком по на пути назад Гроксум. Некоторых я отбивал рукоятью, некоторых одаривал знакомством с мантией, прочих перепрыгивал и уворачивался, лишь бы не потерять скорость. Я бежал и бежал, и весь тоннель вибрировал от преследующих меня сотен разъяренных тварей. Их непрекращающееся рычание так и порывало меня остановиться и продолжить игру. «Столько халявной энергии!» «Но нельзя быть таким жадным!» Я и так за три часа восстановил свои энергетические запасы больше, чем на две трети. Да, тело за такие перегрузки спасибо не скажет, а базовый уровень пути тела — не панацея, и у него тоже есть предел. Предел, который я практически нащупал, и это было обиднее всего, ведь я только разогрелся. Постепенно тварей на пути становилось все меньше. А потом они перестали попадаться вовсе. Неудивительно ведь основные тоннели были экранированы водными трубами и отпугивили твари от точек добычи руды. «Только вот тебе на них, похоже, плевать, да, приятель?» — Облизнулся я, когда выбежал из тоннеля и увидел покрытую пластинами здоровенную спину твари. Альфа успешно пробила барьер своего тоннеля и сейчас как раз пригнулась, чтобы лезть в тот тоннель, который я обязался защищать. Похожие на прямоходящего носорога, ростом метра четыре, с блестящими дикой стихией, когтями, саблями, альфа подпирала своими плечами своды пещеры, которые осыпались от касания с серебряными пластинами. В отличие от мелких гроксов, на которых я охотился, защитные пластины альфы имели ослепительный блеск, а силищей у ней было не в пример больше той альфы, что я убил в прошлый раз. Не знаю, где и на ком эта тварь отъелась, но ощущение всемогущества не сбивал даже протянутый над ее башкой трубопровод. С него я и решил начать. «Прорви!» — приказал я. Тварь среагировала на мой голос и развернула свою здоровенную башку, и, увидев на мне кровь своих младших собратьев, протяжно заревела скрижащущим гулом. При этом Альфа, угрожающе, раскрыла свою широченную пасть с массивными челюстями. Как раз в нее и хлынул резкий напор стихийной воды с прорванной трубы. Гол в буквальном смысле захлебнулся, и я рванул в атаку. Напором тварь не убила, но завалила на бок. Альфа вгрызлась своими лапощами в землю и смогла отползти от бьющей с потолка воды, но тут ее уже ждал я. Первый взмах — и тварь лишилась ноги. Второй взмах — и соблевидные когти правой руки слетают с альфы вместе с пальцами. К этому моменту гигантский Грокс наконец допер, что основную угрозу представляю я, и взмахнул левой лапищей, от которой я ушел перекатом. После чего вонзил клинок в бок, все еще лежащей на земле твари, и побежал вперед, с диким скрежетом растекая поврежденные коррозией металлические пластины. Альфа разгневанно верещит. И, понимая, что внутренности выпадут у нее раньше, чем она успеет встать, тварь медленно поднимает свой огромный хвост, кончик которого покрывается серебристым сиянием. Поглоти! кричу я на бегу, и сияющий кончик хвоста вместо свода пещеры ныряет в появившееся там облако тьмы. Альфа ревет, и в тот же миг длань сумрака отсекает ей хвост. Брызжащий кровью обрубок взмывает вверх, хорошая все вокруг кровью, а тонкая часть хвоста ныряет в мир тьмы вслед за кончиком, и свежая порция энергии вливается в мое тело. Альфа надеялась обрушить пещеру, и чтобы сделать это наверняка, перекинула к хвосту почти все запасы своей стихийной энергии, которую тьма с аппетитом сожрала. Далее разобраться с израненным гигантским Гроксом было делом техники. Даже без стихийной атаки та дура могла вызвать обрушение одним точным ударом по стене пещеры, потому я методично отсек ей все конечности. И когда ей уже ничего не оставалось, кроме как истекать кровью и бессильно щёлкать наполовину проржавевшей челюстью, я остановился занесенным над мордой клинком. Удар, и в пещеру вернулась звенящая тишина, прерываемая лишь звуком падающих с труб капель воды. «Впечатляет!» — раздался голос, больше похожий на скрежет металла. Я поднял взгляд и увидел, как со стороны тоннеля, который я защитил, медленно вышел цельнометаллический буро черный доспех. На плече у доспеха красовалась здоровенная артефактная кирка, а глаза сияли необузданной дикой силой. «Только без воды добыча все равно придется прервать», — сурово произнес он, поймав латной перчаткой стихийную каплю воды. При этом доспех даже не дрогнул а сам здоровяк не поморщился. силен «Я перебил дублирующую трубу. Основная цело, заметил я, неотрывно глядя на ярко-золотые провалы глаз. «А если бы промазал?» скептично подняв взгляд кверху, спросил он. «Я не промахиваюсь», — беззаботно пояснил я. «Не ослаб я альфу до атаки, риск обрушения был бы выше. Но ты ведь и так это знаешь». Да, князь. Хорошо, что ты понял, кто я. Не люблю объяснять, хмыкнул доспех и отстоял кирку в сторону. Угроза от князя никакой не исходила, хотя более идеальных условий для того, чтобы меня атаковать, ему может больше никогда не предоставится, и он это прекрасно понимал. Десятки километров под землей, еще большее расстояние до точки выхода из портала а вокруг витает тонны стихийной энергии металла. Казалось бы, идеальная ловушка, только вот, судя по исходящему от доспеха стихийному ответу, убивать меня князь металла не собирался. «Только не говори, что ты устроил все это, чтобы поговорить», — вздохнул я. «А что, если и так?» — нахмурился князь металла. «Да просто вы словно соревнуетесь, кто придумывает более изощренный способ поболтать». «Неужели телефоны сломались?» «Это не телефонный разговор. Да и делиться содержанием беседы с княгиней Астрала, прослушивающий все каналы связи, у меня нет никакого желания». «То есть речь пойдет не об угрозах?» «Нет». «Странно», — почесал я подбородок. «Я думал, ты один из первых в очереди на мое убийство. Я лишил твой клан денег, статуса, братника». «А тебя самого сослали в шахты, как какого-то раба». «Раба!» — неожиданно в голос захохотал князь Металла. «Я сказал что-то смешное». «Вроде того», — весело кивнул князь. «Видишь ли, Маркус, это иронично. Ведь в этой шахте я как раз освободился от оков и стал свободным. И за это я хотел сказать тебе спасибо». «Пожалуйста», — машинально ответил я все еще не до конца понимая, что происходит. «Тебе там ничего на голову не падало?» «Падало», — кивнул здоровяк. «Шахты, место опасное. Камни, руда, гроксы. Один раз опала тележка. На что? Шлем помят?» Озадаченно ощупал князь металла свою голову. «Скорее мозг», — мыкнул я. а, -а, -а, -а! только сейчас сверкнули пониманием глаза князя металла. «Хочешь такой же шлем?» На секунду я подвис, думая, что здоровяк так шутит, но нет. Он говорил это всерьез. Сообразительности у него туговато. «Забей», — отмахнулся я. «Давай лучше сразу перейдем к причине, по которой я здесь». «Ты здесь, потому что принял мой контракт», — посмотрел на меня, как на дурака князь металла. «И успешно выполнил», — задумчиво добавил он окинув глазами мертвую тушу Альфа Гроксов. «Я имею в виду причину, по которой ты позвал меня сюда». но а -а -а, Ну так бы сразу и сказал!» «Я позвал тебя, чтобы задать один вопрос. Сможешь ли ты остановить князя Света?» «Смогу». «Откуда такая уверенность?» «А это уже второй вопрос», — заметил я. На несколько секунд князь Металла реально подвис. Я буквально слышал, как дымятся шестеренки в его мозгу. Но так было нужно. Я уже примерно понял его ситуацию, да и остаточный след ментального контроля удалось разглядеть. Совсем слабый, словно в спячке, но след был. При этом ментальный контроль настолько глубоко врос в подкорку к князю, что уже стал частью его личности. На этой стадии любой умиратель мне может сделать из него овощи. Полагаю, под менталку бедолага попал ещё ребёнком и сейчас, по сути, учится думать заново. Задействует те участки мозга, которые не использовались годами. «Позволь мне задать второй», — после паузы проговорил он. «Задавай», — ответил я, и тот благодарно кивнул. «Князь света опасен, и не только для меня. Опасен для всех. Я не могу вспомнить, почему...» Но на уровне ощущения знаю это. Как и то, что пойти против его воли означает смерть. Не подумай, я боюсь не за себя, Маркус. Если я ошибусь, пострадают мои люди. Как князь, я не могу этого допустить. Если это их спасет, я готов выйти отсюда и нацепить ошейник раба. Но также я понимаю, что это только отсрочит их смерть. Раньше меня это устраивало, но если есть иной путь, путь остановить его, то я готов пойти по нему. Поэтому докажи мне, что ты сможешь справиться, и я последую за тобой. Мне хотелось сказать, что во всей его речи так и не прозвучало вопроса, но я не стал нагружать. И так расколотый измученный мозг бедолаги и достал из кармана монету Аргуса. Ты знаешь, что это? «Символ падшего ордена!» «Почему его считают падшим?» «Потому что все его члены уничтожены!» «А что, если я скажу тебе, что уничтожены не все?» С улыбкой произнес я и убрал монету обратно в карман. На этот раз князь металла молчал целую минуту и буравил меня задумчивым золотым взглядом. «Даже если это правда...» «Один воин падшего ордена ничего не сможет противопоставить ему», разочарованно выдал вердикт князь Металла, а потом встретился со мной глазами и вздрогнул. «Разве что ты...» «Но нет, этого быть не может». «Моя очередь задавать вопросы, князь», вместо ответа пошел я вперед с обнаженным клинком наперевес. «Хотя, пожалуй, достаточно будет одного вопроса» от которого напрямую зависит, закончится наш разговор смертью или нет. Князь металло вздрогнул и напрягся, но кирку брать не стал, хотя в этих условиях она ему была и не нужна. «Слушаю», — произнес князь, напряженно глядя перед собой. «Имеешь ли ты отношение к уничтожению рода чугунских?» — холодно спросил я, остановившись в двух метрах от пылающего дикой силой князя. Я медленно шел вдоль поляны и размышлял. Приятный ветер доносил звуки близкого боя, а сверху припекало портальное солнышко. Верхний ярус портала Тризубца, как обычно, был многолюден. Но никто не обращал особенного внимания на одинокого идущего стража с потрепанным полупустым рюкзаком за спиной. В нос одарил сладкий запах жареных грибов, заурчал живот. А я всерьез задумался повернуть и пофармить грибочков на ужин, но передумал. Тело подрагивало от перенасыщения дикой энергии, а рюкзак хоть и был наполовину пуст, на вторую половину он был загружен кристаллами металла, совокупная рыночная стоимость которых превышала полученную мной награду за устранение альфы Гроксов. И да, как доложил Алекса, эту награду нам уже выплатили. С транспортировкой туши Альфы вышли некоторые сложности, так как она даже без оказалась слишком большой и тяжелой для разовой перевозки. Результатом решения проблемы стало, что князь Металла, не торгуясь, купил ее по рыночной цене. Его ответ на мой вопрос меня полностью устроил, и наш дальнейший разговор свелся к обсуждению плана, как остановить князя Света. Плана, которого по факту у нас и не было ведь князь Металла пока не мог вспомнить подробности замыслов князя Света, а я не мог пообещать помешать тому, о чем не знаю. В итоге мы сошлись на том, что князь Металла останется в этой шахте и попытается вспомнить. Это было единственным местом, в котором он чувствовал себя в безопасности. Будучи изгнанным на добычу ресурсов для кольца стен, князь Металла вымещал свой гнев в шахтах и пробирался все глубже и глубже. Он не делал перерыв ни на отдых, ни на сон, и продолжал долбить, пока вдруг не почувствовал проблески разума. Осознав себя, он понял, что гнев и ярость были ему навязаны, как и 99% его поведения. Это откровение заставило князя металла лезть еще глубже в шахты, и он продолжал углубляться до тех пор, пока не забрался в место, где разум полностью очистился от чужой воли. Князь металла признался, что он чувствовал себя сейчас как разбитая ваза, которая пытается собрать самого себя по разбитым осколкам. Но безнадежное ощущение потерянности хотя бы было его собственным ощущением, и он был готов бороться до конца, чтобы вернуть себя. И в конце разговора попросил дать ему время, а еще сделал небольшой подарок из числа воспоминаний, которые ему вернулись. Подарок, который я намеревался использовать немедленно, поэтому достал телефон и набрал номер Альберта. Глава двадцать четвертая «Бодрое утро, комендант!» Веселым тоном начал я разговор. «Вообще-то сейчас глубокий вечер», — мыкнули в ответ. «Это у тебя зануды в крепости вечер, а у меня тут солнце», — сказал я, сощурившись от ярких лучей. «Тут то где?» «Это не важно», — отмахнулся я. Скажу ему, что иду сейчас по порталу Трезубца, начнет спрашивать зачем. «А оно мне надо?» «Не надо». «Ты ведь опять кого-то убил?» — не удержался от допроса Альберт и голос сделал такой осуждающий, что на миг я даже пристыдился. «Вообще-то мои руки чисты!» — возмутился я. «И они даже не в крови!» — иронично уточнил Альберт. Я хотел было оскорбиться такому предположению, а потом обратил внимание, что засохшая кровь на руках и правда имеется, и в немалых количествах. «Кровь портальных тварей не считается», — важным голосом заявил я. «То есть ты не в столице?» — тяжело вздохнул Альберт. «Поэтому я и просила разрешения вернуться. А вдруг там проблемы?» «Нет там никаких проблем», — отмахнулся я, а потом, подумав пару секунд, добавил. «По крайней мере, нерешаемых. И вообще, Берти, я звоню с важными новостями». «Хорошими или плохими?» — посерьёзнил голос Ратника, который ловил нотки серьезности в моем голосе. Я где-то читал, что псы способны безошибочно считывать эмоции своих хозяев, но не ожидал, что мой верный ратник из таких. Поначалу, оказавшись брошенному у моего порога, он выглядел как апатичное привидение. Чуть позже освоил навык хмуриться в любой непонятной ситуации, а теперь вот дорос до проницательности. Невероятный прогресс. Я так обрадовался росту Берти, что захотел позвонить его предыдущей хозяйке и похвастаться, но передумал. Виктория сейчас важная княгиня, и ей не до всяких глупостей. Она ясно дала это понять последним разговором. «Тут смотря для кого?» — ответил я, раздумывая, как подать информацию и рассказывать ли я, от кого и как я ее получил. Я знаю, где сейчас находится Антон Переломов, также известный как Сапсан, Принял решение пока не говорить о князе Металла и выдал после короткой паузы. «Если это шутка, Маркус, то она не смешная». «Не шутка». «Скажи мне кто другой, что нашел самого неуловимого члена отряда специальных операций клана Металла, я бы вырвал этому умнику язык за клевету. Сапсана даже командиры перед вылазками не могли найти. Он появлялся сам и всегда вовремя, поэтому и славился». Тогда, полагаю, это хорошая новость, что его текущее местоположение от тебя всего в 27 семи километрах. Для меня хорошее, а вот для Сапсана — не очень. Пойдешь за ним?» — уточнил я. «А ты как думаешь?» — ответил мне сухой голос, на фоне которого слышались торопливые шаги. «Думаю, уже идешь собираться, поэтому прошу быть осторожнее. Мне известно только местоположение, я не знаю, сколько с ним сил. «Это не важно. Сколько будет, столько и сдохнут», — холодно сказал Альберт. «Знал ли я, что Альберт побежит мстить?» «Да, знал. Но также я знал, как это для моего ратника важно, и не мог промолчать. Да и, по словам князя Металла, Сапсан долго на одном месте не задерживается. А Альберт волей судьбы оказался с ним рядом». К тому же, обещал я всячески содействовать Альберту в его праведной месте, И чего уж греха таить, я верю в него. — Я готов выдвигаться, — раздался строгий голос ратника. — Место. — Юго-запад. Станжерские охотничьи угодья, — передал я информацию. И вместо того, чтобы бросить трубку и мчаться убивать очередную цель из своего списка, Альберт громко засопел так бывает когда альберт начинает и сильно думать я могу взять с собой ребят неожиданно спросил он думаешь не справишься нахмурился я и всерьез задумался бросить все и поехать помочь да придется отложить все дела использовать шаг тьмы и подтолкнуть и так уставшее тело еще ближе к грани но это все решаемые мелочи в отличие от возможной смерти моего верного пса «Нет. Друга». От этой мысли я внутренне усмехнулся. Но, признаю, мысль была приятной. «Не в этом дело», — отмахнулся Альберт. «Я справлюсь с сотней таких, как Сапсан. Меня смущает другое. Охотничьими угодьями в желтой зоне нередко маскируют перевалочные базы рабов. Если там кто-то есть, их нужно будет доставить в безопасное место. Лишние руки будут очень кстати». Понял тебя. Конечно, бери ребят с собой. Также я тебе скину контакт Фёдора, Надежный человек. Знает местность, поможет сориентироваться, и транспорт имеется. Принял. И спасибо. Не я за что. Нужна будет помощь только с Я справлюсь, Маркус. И, понимаешь, я должен сделать это сам. Отомстить. Удачи. И не вздумай там подохнуть, комендант. «Так точно, босс!» — бодро отозвался Альберт и завершил звонок. Я же к этому моменту уже как раз добрался до выхода из портала. Вторую часть подарка князя Металла я решил пока приберечь. Спешка тут могла только навредить, да и достоверность информации следовало сначала проверить самому. Рынок трезубца встретил меня хмурой и тёмной погодой. От накатившего ветра я поежился и двинулся в сторону парковки. Найти кайман не составило труда. Наш начищенный до блеска транспорт окружала толпа из двух десятков людей, которые звеняли бутылками, болтали и уминали свежеприготовленный шашлычок. И во главе этой компании, оперев задницу на капот, стоял воркующий с двумя девицами Глеб. Увидев меня, он вздрогнул и виновато отвел взгляд. Первой реакцией было читать бойца, но не успел я сказать и слова, как мне сунули свежий шашлычок и бутылку имперского. Настроение немного улучшилось. А когда я заметил, что Глеб пьет безалкогольное, то претензий не осталось вовсе. Вместо распития бухла на посту, Глеб с жаром рассказывал о прелестях Каймана и ништяках клана Теней, что разом реабилитировало моего водителя, ведь позитивный имидж клана Теней был очень кстати. К тому же шашлычок оказался вкусный, да. Поэтому подошел к Кайману я в добрейшем расположении духа. И даже хищный, жадный взгляд молодых девиц, облепивших Глеба как мухи, не смог его испортить. Ведь я видел, что Глебу и такое внимание крайне приятно. И в этом нет ничего плохого. Развлекаться полезно а любой потенциальный вред от охотниц Лекса пересечет на корню. Правда, реакцию Глеба на мое появление девицы считали безошибочно и уже вовсю оценивали меня своим цепким взглядом. Сейчас мне это внимание было даром, не нужно, но и обламывать кайф Глебу не хотелось. Поэтому я сделал максимально приветливое лицо и, подойдя к Глебу, по-приятельски обхватил его за плечо. «А вот и мой дорогой компаньон и создатель этой прекрасной машины!» — воскликнул я с нотками восхищения. «Прости, но мне нужен твой гений в другом месте. Но уверен, дамы будут не против продолжить беседу с тобой в более подходящем месте, скажем так, завтра». С этими словами я нарочно встал чуть за спину Глебу, позволяя ему выглядеть эффектнее и увереннее. Две секунды потребовалось блондинке с пышными формами, чтобы оценить ситуацию, принять решение, и девица достала из сумочки красную ручку, черканула там телефончик, после чего чмокнула Глеба в выбритую щеку, и что-то томно шепнула на ухо. Глеб покраснел и даже не сразу понял, что телефончик ему всунула так же тёмненькая и более скромная подружка блондинки, и мило улыбнувшись, побежала за подругой. Люди вокруг начали расходиться, и я невозмутимо сел в машину и сладко потянулся. Спасибо. Спасибо" поблагодарил меня севший в кайман Глеб. Старательно, держащее лицо, водитель теперь улыбнулся от уха до уха и мечтательно прокручивал в руке два телефонных номера. Так, отставить пошлые мыслишки во время урочное время, строго сказал я. Есть отставить пошлые мыслишки! Кивнул Глеб и кайман с рёвого мотора начал набирать высоту. «И не за что», — с улыбкой добавил я. «Я же ничуть не соврал. Собрать такую ласточку мог только настоящий гений». <музыка> Молодой парень сидел перед наспех сколоченным деревянным прилавком и задумчиво покачивался на табуретке. На часах была полночь и парень, как обычно, выложил на прилавок два предмета — телефон и бутылку элитного вискаря. Особенно сильно разбушевавшийся ветер колыхал потолок палатки с красным крестом, но Дениса это не волновало. Все мысли парня были заняты ежедневным полуночным ритуалом, которым нужно было выбрать одно из двух. Денис даже не мог точно вспомнить, с какого дня и как это началось, на последние недели каждый день завершался этим выбором. Правда, последние дни несколько отличались от обычных. У парня до сих пор не прошла легкая дрожь в теле, которую он испытал при виде его. Он встречал этого человека единожды, когда получал приказ от отца отправиться на обучение в клан Теней к Филиппу. Даже тогда князь Света не соизволил поговорить с сыном лично, но не это сейчас волновало Дениса. Его волновал этот, посетивший его человек. Или же сущность. Денис, даже будучи целителем, способным считывать присутствие любого человека на расстоянии, не ощущал от этого существа ничего. От него исходила лишь пустота. Одно воспоминание об этом заставляло душу сжиматься от страха хотя сам человек не представлял из себя ничего внешне угрожающего. Обычное лицо, обычная одежда. все в нем было обычным, кроме, пожалуй, взгляда, который Денис предпочел бы больше никогда не видеть. Но юный лекарь с детства привык, что жизнь никогда не складывается так, как хочется. С этой мыслью Денис перевел взгляд на телефон, в котором был забит всего один номер номер Маркуса, которого он старательно избегал все эти дни. Казалось бы, такое простое действие — позвонить и всё объяснить. В голове Денис прокручивал возможный разговор тысячи раз, но каждой полночи вместо телефона выбирал бутылку и откладывал разговор. Снова и снова. Ведь если быть честным, в предстоящем разговоре не было ничего простого только раз, прокрутив беседу с Маркусом в голове, Денис понимал, что тот чувствует любую недомолвку, любую недосказанность, Да врать этому человеку парень не хотел. И не из страха, а из уважения. Маркус был одним из немногих в жизни Дениса, кто поверил в него, не оттолкнул, дал убежище, несмотря на возможные последствия, дал кровь над головой и, что самое важное, Дал Денису причину существовать. Юный лекарь уже и забыл, каково это просто и беззаботно помогать людям. Будучи совсем маленьким, Денис думал, что помощью людям будет наполнена вся жизнь юного лекаря, и искренне радовался. Но как же он ошибался? Шутка ли? Но единственный лекарь клана света был сослан в клан теней с полным запретом когда-либо применять целительные техники. Более того, он был послан, чтобы научиться диаметрально противоположному — убивать. И его отцу было наплевать, что Денис всей душой ненавидел насилие. Но насилие окружало его постоянно, и даже в тот день, когда он впервые увидел Маркуса, тогда в баре Теневого квартала, Денис и подумать не мог, что эта встреча изменит его жизнь. Последние недели юный лекарь без сомнений мог назвать самыми счастливыми своей жизни. Его никто не трогал, не дергал, не выставлял требований, не ругал, не обвинял, не поучал. Более того, Денис впервые за долгие годы смог свободно заниматься тем, что искренне любил, целительством. Да, с некоторыми ограничениями, но здесь был запрет не на применение техник, а на то, чтобы показывать их людям. Поэтому Денис играя, обходил его, применяя различные техники на отвары, снады, лекарства и бинты. При этом, чтобы не оставлять стихийных следов, работать требовалось аккуратно, тонко и на предельной концентрации, отчего мастерство юного целителя росло, и каждый новый день он воспринимал как вызов своему дару и целительским способностям. Денису было наплевать на наспех сбитую мебель лавки, на осенний холод, промозглую землю, завывающий ветер и дырявую палатку. Юный лекарь занимался любимым делом и был счастлив. Отдавался делу без остатка, не замечая, как пролетают дни. При этом Денис не забывал выполнять поручения Маркуса и поглядывать за его людьми. Слушать тех, кого никто не слушает. Видеть то, Что никто не видит, замечать то, что никто не замечает. И он и лекарь делал это на автомате. Отточенные до совершенства навыки скрывать свое присутствие помогали в этом, а еще в том, чтобы избегать самого Маркуса. Поначалу Денис не понимал, почему это делает, и не видел проблемы. Ведь он выполняет поручения, и его аптечная лавка приносит весьма хороший доход к лану теней, из которого Денис не берет себе ни импа. А специальный чайный отвар, который через паура попадает на кухню, а оттуда всем членам клана теней, вырабатывает у всех принявших ментальный иммунитет. Польза от Дениса была очевидна, но в глубине души он понимал, что этого недостаточно. Ведь Денис не договаривает. Это не ложь, но уже и не искренность. И это ощущение, что своим молчанием он придает доверие Маркуса. Сидала юного лекаря изнутри. С этой мыслью Денис вновь поднял взгляд на телефон и потянул к нему руку, но остановился на полпути. «Нет, не сегодня», — со вздохом сказал юный лекарь и, откупывав бутылку, хлебнул вискаря и вернулся к приготовлению свежей порции целебного отвара. мерный рек от насекомых успокаивал. Витающий вокруг горячий пар обжигал и расслаблял одновременно. Нос приятно щекотал чарующий аромат хвойных деревьев. И аромат не искусственный, а вполне настоящий. Лес был так близко, что при желании до ветвей деревьев можно было дотянуться рукой. Предгорье дракона словно находилось в другом времени относительно остальной части столицы, и зелень местного леса еще не стремилась окрашиваться в осенние цвета я же лежал посреди лазурной водицы горячего источника и любовался мириадами звезд на черном небосклоне благодать продуктивная охота на гроксов неплохо зарядила мои энергетические батарейки но энергия была дикой и необузданной а каналы перенапряжены от непривычной интенсивности перекачки и стихийная вода в этом случае — лучшее лекарство, о котором располагало человечество. Ее влияние одновременно расслабляет каналы и успокаивает энергию, что в тандеме с «моим путем тела ускоряет восстановление и усвоение непокорной энергии в десятки раз. А еще это чертовски приятно. Каждый раз после купания в источниках чувствуешь себя заново родившимся. Неудивительно, что магистры так пристрастились к этому досугу. Даже молодому мне эффект источников ощущается как перерождение. Что уж говорить про дряхлых старперов, вроде акса, для которых шанс почувствовать молодость был сильнейшим наркотиком. Так или иначе, посещение предгория дракона было идеальным завершением идеального отпускного дня. Хорошо подрался, попутешествовал, вкусно покушал, помог другу и понежил косточки в горячей водичке, благодаря которой завтра я смогу подраться еще больше. Красота! «Не хватает разве что тебя?» — расслабленно произнес я, услышав рубкий плеск воды за спиной. «Приятно слышать», — ответил мне веселый женский голос. Я лениво перевел взгляд от звездного неба и увидел синеволосую красотку, что с обманчивой невинной улыбкой опустилась в воду в паре метров от меня. «Что ж, могло быть и хуже», — подумалось мне. Хотя, если учесть тот факт, что в предгорье дракона мы с Лексой прибыли вместе, и она вот-вот должна прийти сюда после массажа, вопрос спорный. Глава 25. Я молча наблюдал, как девушка с беззаботным выражением на лице опирается локтями на горячие камни, располагая свое тело поудобнее и с невероятным интересом любуется видом на едва различимую в тусклом свете звезд гору. При этом маска благородной самодостаточной аристократки не имела ни единого внешнего изъяна, даже щеки не покраснели. И я бы поверил в эту актерскую игру, если бы не два факта. Первый. Амелия старательно избегала контакта глазами, и это было настолько явно, что пока она располагалась поудобнее в воде, девушка дважды поскользнулась, так как двигалась практически вслепую. Второй же — это резко снизившаяся на 2 градуса температура источника, стоило Амелии в нем показаться. Да, держа лицо и скрывать внешние проявления истинных эмоций, синеволосая научилась. Но вот держать силу под идеальным контролем куда тяжелее, чем мимику. Так что работать ей еще и работать над аристократической отстраненностью. «Там что-то интересное?» — участливо спросил я, резко подавшись вперед. В одно мгновение расстояние между нами растаяло, и я невозмутимо посмотрел в ту же точку, что и Амелия. Я нарочно не придавал внимания тому, что грудь девушки уперлась мне в плечо. Я ожидал потери контроля, криков «извращенец» или Новой пощечины», но синеволосая смогла меня удивить. Внезапное сближение, наоборот, нарослабило девушку, и температура в источнике тут же пришла в норму. «Драконий столб», — на выдохе спокойно ответила Эмилия. «Так называют внутреннюю часть восточной гряды. Но в детстве мне казалось, что это название дурацкое». И я придумала свое. Какое? — Драконий танец, — улыбнулась девушка и впервые за все время перевела на меня сияющие глубокие синевой глаза. Танец можно заметить, если внимательно смотреть на то, как меняется форма гряды с приходом нового сезона. Весной, летом, осенью и зимой. Каждый период она разная и всегда такая же прекрасная. Звучит интригующе. — ответил я. — Отныне буду следить за ней внимательнее. — Ты уж постарайся, — весело сверкнула глазками Амелия и расслабленно растянулась в горячей воде. От былого смущения и неловкости девушки не осталось и следа. Вообще даже странно, что они вообще появились, учитывая, как мы и встретились в первый раз. Тогда в женской душевой Амелия и бровью не повела и пылала силой и уверенностью. И неспроста, ведь к своим 25 годам девушка добилась впечатляющих высот. После нашей совместной поездки в Форт Хелл я разузнал об Амелии поподробнее и ее досье внушало. Начала ходить в порталы в 8 лет, освоила стихию воды в совершенстве к 20